Глава 7. Изжога, отрыжка и болезни с ними связанные. Изжога – это чувство жжения, ощущение тепла за грудиной на протяжении от шеи до эпигастрия. Она может быть изматывающим, неприятным симптомом. и з ж о г о и принято называть только симптомы, связанные с пищеводом. Жжение в груди может также возникать при болезнях сердца и соматоформных расстройствах. Для того, чтобы понять, является ли жжение в груди изжогой, необходимо анализировать условия ее возникновения. Изжога часто провоцируется определенной пищей – шоколад, кофе, мороженое. Возникает в положении лежа, при наклонах, при поднятии тяжестей. Жжение, связанное с заболеваниями сердца, чаще коррелирует с физической нагрузкой, например, появляется при быстрой ходьбе и проходит после остановки. Жжение при соматоформных расстройствах, похожих на болезни внутренних органов, но на самом деле имеющих причину в психической сфере, чаще не связано с внешними факторами, но иногда можно проследить связь с эмоциональными потрясениями. Важный отличительный признак – истинная изжога хотя бы ненадолго, но легко купируется противокислотными средствами – антоцидами – а л ь м а г е л ь маологс, ренни, ф о с ф а л ю г е л ь и другими. Отрыжка – непроизвольный выход воздуха или жидкого желудочного содержимого через рот, без участия двигательной мускулатуры живота и диафрагмы. Этот компонент обязателен при рвоте. Гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь – ГЭРБ. Это наиболее известная и частая причина изжоги и отрыжки, настолько известная, что при выявлении изжоги пациенту автоматически ставят диагноз ГЭРБ. При этом не менее известные симптомы ГЭРБ часто остаются неправильно оцененными, и этот диагноз не устанавливается. В основе г р б лежат различные процессы в брюшной полости, из которых наиболее важный – снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера. Это круговая мышца на границе пищевода и кардиального отдела желудка. Большую часть времени находится в сжатом состоянии. Когда пища спускается к сфинктеру из пищевода, он ее пропускает и закрывается вновь. При рефлюксной болезни сфинктер бывает открыт или ослаблен и пропускает обратное движение пищи из желудка в пищевод. Эти обратные забросы называются рефлюксами. Среди причин ГРБ существенную роль играет лишний вес. У полных людей увеличение объема жировой клетчатки передней брюшной стенки и внутри желудка приводит к увеличению внутрибрюшного давления. Любое напряжение мышц живота или тесная одежда в моменты, когда желудок наполнен пищей, создают условия, при которых давление в желудке становится выше уровня, который способен сдержать пищеводный сфинктер. Давление на сфинктер также растет, когда человек на полный желудок ложится или наклоняется, или поднимает что-то тяжелое. Если подобные ситуации повторяются регулярно у предрасположенных лиц с врожденной слабостью соединительной ткани, желудок смещается кверху, выталкивает пищевод из отверстия в диафрагме и занимает его место. Описанная ситуация называется «грыжей пищеводного отверстия диафрагмы». Грыжу нельзя назвать непосредственной причиной рефлюкса, но она – частый его спутник и усугубляющее обстоятельство. Помимо внутрибрюшного давления, другой важный фактор – снижение тонуса пищеводного сфинктера под воздействием пищевых продуктов и лекарств. Рефлюкс провоцирует кофеиносодержащие продукты – кофе, шоколад, крепкий чай, энергетические напитки, кола. мятные напитки жевательные резинки жирные и томатные соусы мороженое цитрусовые продукты из ананаса важный провокатор рефлюкса курение из препаратов условия для рефлюкса создают с п а з м о л и т и к и ножпа д ю с п а т а л и н теофиллин д и п е р и д а м о л пентоксифилин кальцевые блокаторы коренфар нефедипин норваск амлодипин, дилтиазем, веропамил. Таким образом, влияя на описанные механизмы, диета, снижение веса, избегание физических нагрузок, положение лёжа и наклонов на полный желудок, можно существенно уменьшить частоту рефлюксов. Рефлюксы, как явление, бывают и у здоровых людей, но при рефлюксной болезни они возникают намного чаще и бывают более продолжительными. Рефлюксы разделяют на кислотные, с кислым желудочным содержимым, щелочные, с содержимым 12-перстной кишки. Изжога обычно это проявление кислотного рефлюкса. В клинической практике для исследования наличия, частоты, продолжительности рефлюксов и кислотности в желудке и пищеводе используют суточную импедансную PH-метрию. Желудочное зондирование – устаревший метод исследования, не несущий достоверной клинической информации. Изучение кислотности желудочного сока имеет давнюю историю. Во второй половине 20 века было популярно желудочное зондирование, когда в желудок помещали резиновую трубку и брали пробы желудочного сока. Это исследование давало не слишком достоверные результаты, поэтому сейчас его не применяют. Но с тех пор нередко пациенты старшего возраста сообщают о наличии у них нулевой кислотности или гастрита с пониженной кислотностью. Эти сообщения не несут ценной клинической информации, а только транслируют заблуждения исследователей позднесоветской эпохи. Затем в б о л ь н и ц е пришла PH-метрия при гастроскопии. Метод достоверный, но клинически также бессмысленный. Одноразовое определение кислоты никак не характеризует состояние здоровья пациента. Суточная PH-метрия, напротив, метод весьма полезный. При этом исследовании пациенту через нос вводят тонкий проводок, который обычно определяет кислотность в трех точках. Проводок можно расположить по-разному, но стандартно один д а т ч и к расположен в кардиальном отделе желудка, а два других – в пищеводе. Проводок соединен с регистратором небольшой коробочкой, которую пациент носит на поясе. Исследование обычно продолжается сутки, но может длиться от 8 часов до нескольких дней. Пациенты по ш м е т р и ю переносят неплохо. Проводок настолько тонкий, что через 15 минут больной перестает его замечать. В течение исследования, обычно это сутки, пациент отмечает свои действия в дневнике, когда он спал, лежал, ел, испытывал изжогу или боль. Анализ этих фактов и сопоставление их со временем рефлюкса по данным PH-граммы дает возможность уточнить причины изжоги и боли в груди в неясных случаях. При PH-метрии рассчитывают индексы, которые позволяют оценить время воздействия рефлюксов на стенку пищевода. При истинной ГРБ эти индексы высокие, что позволяет отличить ГРБ от других причин изжоги. Нестандартные проявления рефлюкса, хроническая ангина или ГРБ, острый панкреатит или эзофагоспазм, просто запах изо рта или… Изжога и отрыжка – самые частые проявления ГРБ, но далеко не единственные. Иногда этих симптомов нет, а ГРБ есть, и диагностировать ее может быть непросто. Рассмотрим еще один клинический пример с пациентом-странником, который много лет ходил по больницам, но оставался без правильного диагноза. Мужчина, 25 лет, с детства страдает хроническим ф а р и н г и т о м воспалением глотки, и хроническим т о н з и л и т о м воспалением небных миндалин. Многократные обострения танзелита и привели к операции по их удалению в возрасте 14 лет. Однако частые обострения ф а р и н г и т а сохранились и после операции. В последние три года состояние еще больше ухудшилось. Боль в горле при глотании стала ежедневной, особенно выражена по утрам. Многократно в течение дня пациент испытывает ощущение наличия инородного тела в глотке и пытается отхаркать его, при этом отходит вязкая желтая слизь. не раз обращался к врачам различных специальностей. Назначали повторные курсы антибиотиков до ш е с т раз в год. При этом стриптотест, экспресс-анализ на наличие стриптокока или посев из глотки не проводили ни разу. Странствия пациента продолжались до тех пор, пока он не попал на прием к лор-врачу, одному из авторов этой серии, Ксении Клеменко. Она провела в и д е о р и н о ф а р и н г о с к о п и ю разновидность эндоскопии для носа и глотки, заподозрила рефлюксную природу ф а р и н г и т а и направила пациента ко мне. Далее гастроскопия, рентгеноскопия желудка и суточная PH-метрия подтвердили наличие патологического кислого рефлюкса и рефлюксного воспаления пищевода – эзофагита. Был назначен ингибитор протонной помпы на длительный срок. Даны рекомендации по модификации образа жизни. Их я перечислял ранее. И через два месяца у пациента остались минимальные жалобы. Обращаю внимание, что у этого пациента не было ни изжоги, ни отрыжки, ни каких-либо еще проявлений рефлюкса, кроме описанных. Рефлюксная болезнь чаще, конечно, сопровождается изжогой. Но важно помнить, что единственным ее проявлением может быть боль в горле, неприятный запах изо рта, галитоз, хронический кашель, вследствие заброса желудочной кислоты в дыхательные пути. Мне памятен один случай, когда пациент страдал галитозом много лет, даже приобрел стоматологический агрегат стоимостью более 30 тысяч евро. Раз в неделю к нему приезжал стоматолог и обрабатывал полость рта при помощи этого аппарата, но эффект был кратковременным. Трудно описать изумление этого пациента, когда застарелая мучительная проблема была решена диетой, ингибиторами протонной помпы и чисткой корня языка с использованием антибактериального геля метронидозола метрогилдента. Последний потребовался, потому что хронические рефлюксы создали условия для размножения анаэробных, не любящих кислород бактерий на корне языка. м е т р о н и д а з о л с ними отлично справляется. Дорогостоящий аппарат больше не использовался. Еще одно проявление рефлюкса опишу клиническим примером ввиду того, что оно не редкость. А вот правильная оценка этого симптома, как рефлюксного, встречается, увы, нечасто. Пациент, 55 лет, был госпитализирован скорой помощью с диагнозом нестабильная стенокардия. Что такое нестабильная стенокардия, доктор Родионов описывает в кардиологических разделах нашей серии. Кратко, это опасная ситуация с сосудами сердца, которая часто заканчивается инфарктом миокарда. Типичное ее проявление – загрудинная боль. От обычной стенокардии нестабильную отличает впервые возникшая боль или боль, ставшая возникать в последнее время при минимальной физической нагрузке и в покое. У этого пациента боль появилась впервые, интенсивная, невероятно мучительная, возникающая волнами, длящаяся на момент госпитализации уже 12 часов. Боль локализовалась за грудиной и распространялась в левую руку, шею и нижнюю челюсть. Надо сказать, что такая локализация боли типична для стенокардии. У пациента на повторных кардиограммах изменений не нашли. Тест натропонин, маркер поражения сердца, был отрицателен. Эхокардиография, УЗИ сердца, патологических изменений не выявила. Все это многократно снижало вероятность кардиального диагноза, но не исключало его. Следующий шаг в обследовании – коронарография, метод, незаменимый при нестабильной стенокардии или инфаркте, но не совсем безобидный. При коронарографии… Делают прокол сосуда на ноге или руке, вводят катетер в полость сердца и впрыскивают рентгеноконтрастное вещество непосредственно в его сосуды – коронарные артерии. Мне приходилось видеть многих больных с выполненной коронарографией в аналогичных случаях. Но нашему пациенту напрасного исследования удалось избежать. Помог тщательный анализ истории его болезни – анамнеза. Дело в том, что он много лет страдает уже известной ему рефлюксной болезнью с ежедневными изжогами. Накануне сердечного приступа он на даче поднимал тяжелые вещи, после чего изжога была необычно сильная, а ночью того же дня возник описанный болевой приступ. При подробном расспросе добавились новые характеристики боли. Боль усиливалась в положении лёжа и уменьшалась в положении стоя – грудь колесом. Именно это положение уменьшает внутрибрюшное давление и препятствует рефлюксу. Боль также уменьшалась на несколько минут, если пациент пил тёплую воду. С этими поправками связь боли с патологией пищевода стала очевидной. При гастроскопии обнаружены эрозии пищевода и признаки грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Назначены ингибиторы протонной помпы в высокой дозе, спазмолитики, обезболивающие центрального действия, которые сняли затянувшийся приступ. Назначено длительное лечение ингибитором протонной помпы. В клиническом примере описано крайнее проявление болевого синдрома. Его основа – эзофагоспазм, спазм пищевода. Эзофагоспазм бывает при разных заболеваниях пищевода. При рефлюксной болезни он становится вероятным, если есть длительное раздражение пищевода кислотой, особенно осложнившееся эзофагитом, воспалением пищевода. Боль может быть не такой сильной, как в примере, и повторяться время от времени, от раза в год до раза в неделю, обычно по ночам, особенно во вторую половину ночи. Нередко таким пациентам ставят диагноз хронический панкреатит. Они получают бессмысленное лечение ферментами и капельницами с градоксом и контрилаком. Тем не менее, как бы мы ни были уверены в происхождении боли от эзофагоспазма, исключить кардиологическую ее причину может только врач и только после регистрации ЭКГ. Эзофагоспазм также следует отличать от эхолазии кардии, о которой поговорим далее. Ахолазия кардии – дисфагия. Вы помните, мы говорили о нижнем пищеводном сфинктере. Это круговая мышца на границе пищевода и кардиального отдела желудка. Мы обсудили, что при ее слабости развивается ГРБ. При повышении ее тонуса, когда она не может расслабляться должным образом и перестает пропускать пищу и даже воду, развивается ахолазия кардии. Основным симптомом ахолазии является дисфагия, нарушение глотания и прохождение пищи по пищеводу. Традиционно, хотя и весьма условно, дисфагию делят на органическую и функциональную. Органическая дисфагия вызывается наличием физического повреждения пищевода – опухоль, язва, дивертикул, склеродермия и т.д. а к а л е е Отличается стабильностью и ее выраженность постепенно нарастает. Функциональная дисфагия – Связанная с ахолазией, к а р д и и или психическими расстройствами, эзофагоспазмом, весьма лобильна. Она может нарастать и проходить без видимых причин. Признаком функциональной дисфагии может быть ее вариант – парадоксальная дисфагия, когда твердая пища глотается лучше, чем жидкая. Порой сложно проглотить даже воду. Любая дисфагия – это повод для немедленного обращения к врачу. Диапазон ее причин велик – от стволового инсульта до рака пищевода. Среди причин дисфагии нет таких, которые можно игнорировать и отложить обращение к врачу на потом. Такой вариант возможен и при ахолазии. Другие проявления ахолазии – боль при глотании, одинофагия, изжога. рвота, застоявшейся в растянутом пищеводе пищей и слизью. Диагностика ахолазии – это рентгеноскопия пищевода с барием, эзофагогастроскопия, монометрия, измерение баллончиком с датчиком давления в области нижнего пищеводного сфинктера. Лечение ахолазии – вопрос непростой. Используют спазмолитики, нитраты, блокаторы кальциевых каналов. В далеко зашедшей стадии используют расширение пищевода баллоном и применяют операции, из которых оптимальна транспищеводная эндоскопическая эзофагомиотомия, функциональная изжога и смежные проблемы. Антирефлюксные операции. Ожжение в языке. Несмотря на то, что изжога, имеющая функциональные причины, встречается не реже, чем ГРБ, я сознательно рассказом о ней завершаю эту главу, поскольку для диагностики функциональной изжоги необходимо исключить все то, о чем написано в самом ее начале. Однако, даже выполнив все исследования и обнаружив признаки ГРБ, мы не можем исключить ее сочетание с функциональной изжогой. Главное отличие заключается в течении болезни, ответе на антирефлюксное лечение. При классической ГРБ эффективность ингибиторов протонной помпы против изжоги очень высока. Даже очень небольшие дозы, иногда 10 мг омепрозола через день оказываются эффективны. При функциональной изжоге они тоже работают, но далеко не так убедительно. При ГРБ эффект ИПП дозозависимый, не помогло 10 мг, поможет 20 или 40 или 80. При функциональной изжоге повышение дозы чаще к успеху не приводит. Как и в случае с функциональной диспепсией, функциональная изжога тесно связана с психологическими феноменами – тревогой, депрессией, навязчивостями. Эффективным лечением, так же как и при функциональной диспепсии, оказывается сочетание ИПП с антидепрессантами, нейролептиками, антиконвульсантами. Частый спутник функциональной изжоги – аэрофагия, бессознательное избыточное заглатывание воздуха при еде, питье и даже разговоре с последующей массивной отрыжкой. Аэрофагию также лечат антидепрессантами. При функциональной изжоге, если нет сочетания с ГРБ, суточная PH-метрия не выявляет больших отклонений, а при гастроскопии нет признаков воспаления пищевода. Отличать ГРБ от функциональной диспепсии и изжоги особенно важно, когда речь идет об оперативном лечении. При ГРБ антирефлюксные операции весьма эффективны и имеют минимум побочных эффектов. При функциональной изжоге картина полностью противоположная. Мне посчастливилось работать с группой хирургов под руководством профессора Эдуарда Галямова, имеющий, по всей видимости, самый большой опыт антирефлюксных операций у нас в стране. И наблюдая оперированных пациентов, я редко видел побочные эффекты антирефлюксной хирургии, что было обусловлено не только мастерством хирургов, но и тщательным отбором кандидатов на операцию. Отказ в операции пациентам с функциональной изжогой – краеугольный камень в основании дальнейшего успеха лечения. Проводить антирефлюксные операции пациентам с функциональной изжогой нельзя. Напротив, немало пациентов приезжает из других городов, поисках спасения после неудачных по результатам операций. Неудачных по результатам, поскольку технически они были оперированы грамотно, но ошибки при отборе делали результат операции неприемлемым. Изжога не проходила, а к ней еще добавлялись дисфагия, а д и н о ф а г и я болезненная отрыжка и невозможность отрыжки при аэрофагии, когда пациенты страдают от болей в перерастянутом воздухом желудке. Основная антирефлюксная операция сегодня – лапароскопическая ф у н д о п л и к а ц и я по Ниссену и ее модификации. При этой операции в верхней части желудка делают складку, обертывают этой складкой нижнюю часть пищевода, повышая давление в нижнем пищеводном сфинктере. При ГРБ операция показана, если лечение таблетками неэффективно. Лекарственная терапия обычно хорошо справляется с изжогой, но не всегда помогает против других симптомов. фаренгита, аспирационного рефлюксного бронхита, ринита. В этих случаях операция – единственный выход. Операция также может быть альтернативой постоянному многолетнему приему лекарств. Далеко не всем пациентам с ГРБ помогает лечение курсами препаратов, и они вынуждены принимать ИПП пожизненно. К настоящему моменту накопилось достаточно сведений о безопасности многолетнего приема ИПП. Опасения, что они повышают риск появления злокачественных опухолей, не подтвердились. Однако они могут снижать уровень магния в крови и провоцировать аритмии, вызывать остеопороз и повышать риск переломов костей. И даже есть данные ретроспективных исследований о повышении риска инсульта. Это не подтверждено пока в рандомизированных исследованиях. О видах исследований написано в пятой книге серии. Поэтому при необходимости многолетнего лечения операция становится альтернативой, о которой мы обязаны информировать пациента. Пожизненный прием ингибиторов протонной помпы при ГРБ не приводит к онкологии, но может провоцировать аритмии, вызывать остеопороз и повышать риск переломов костей. И последнее в этой главе. Ситуация, которая встречается довольно часто и порождает самых безнадежных пациентов-странников, путешествующих по миру с неоправданным диагнозом ГРБ. Или вовсе с комическим хроническим глосситом. Речь идет об одном симптоме – навязчивом ощущении сжения или боли в языке – глоссалгии. С такой жалобой чаще обращаются пациенты пожилого возраста. Обычные фоновые заболевания у этих пациентов – атеросклероз сосудов головного мозга, часто перенесенные мелкие лакунарные инсульты. Пациенты жалуются на настойчивое, практически ежедневное жжение в языке. Иногда это единственный симптом, в других случаях он сопровождается признаками функциональной диспепсии. Эти больные обычно обследуются у стоматологов, им берут соскобы и посевы с языка, диагностируют что-то вроде кандидоза и лечат противогрибковыми средствами. Лечение оказывается неудачным, и дальше они мигрируют в сторону гастроэнтеролога с диагнозом ГРБ и получают столь же бесполезное лечение ИПП. Причины у такой навязчивой г л о с а л г и и могут быть разные, но всегда они связаны с поражением нервной системы или лежат в психической сфере. У пожилых пациентов это обычно сосудистое поражение головного мозга. И здесь, помимо лечения основного заболевания, гипотензивные холестерин снижающие. Эффект по устранению самого симптома дают нейролептики и антидепрессанты. Иногда необходим п р е г а б а л и н Резюме главы 7. При ж ж е н и и в груди пытаемся понять, изжога это или нет. Алгоритм изложен ранее. Обнаружив изжогу, определяем, связана она с рефлюксной болезнью или это функциональная изжога. При рефлюксной болезни, при гастроскопии есть изменения. PH-метрия выявляет патологически частые и длительные рефлюксы, а противокислотные препараты хорошо помогают. При функциональной изжоге гастроскопия и PH-метрия существенных отклонений не выявляют, а ИПП помогают не всегда. Помним, что к проявлениям ГРБ относят не только изжогу, но и боль в горле, осиплость голоса, хронический кашель, неприятный запах изо рта. ГРБ может проявляться интенсивной болью за грудиной, Ее следует дифференцировать с болезнями сердца, перикарда, плевры. При принятии решения об антирефлюксной операции особенно важен тщательный отбор, нельзя проводить операцию пациентам с функциональной изжогой.